путешествия в дубраву межрасовая магическая школа всех магий и стихий считалась лучшей в аларии именно здесь обучали магов всех специальностей, не обращая внимания на то, к какой расе принадлежал студиоз. Единственные, кого не было в этом учебном учреждении, так это темные де -эльфы. И если с темными все было более или менее понятно, кто ж пустит тех, кто отмечен печатью царицы ночи в светлые земли, то с эльфами было сложнее. Официальная версия гласила, что дивные попросту не снисходят до обучения в какой-то там школе. Но вот на деле все было иначе. «Не уверен, что это хорошая идея», – задумчиво протянул высокий, внешне ничем не примечательный парень, подбрасывая на ладони небольшой камешек. Разговор начался у фонтана, расположенного в центре двора школы, и длился уже около получаса. А прийти к общему мнению собеседники так и не могли. Его приятель, увидишь такого в толпе, забудешь, как выглядел через мгновение, только пожал плечами. «А ты попробуй!» «О да!» – насмешливо хмыкнули в ответ. «Попробовать – это просто замечательная идея. Только позволь тебе заметить, Мир, что выталкивать из дубравы в зашеи будут меня, а не тебя. А отец еще потом голову оторвет за нарушение перемирия. И доказывай потом, что ничего не было, и мне всего лишь предложили полюбоваться на красоты княжества». «Ар, не сходи с ума!» – перебил его парень. Ну кто тебя вытолкает? Наденешь личину получше, и твои родичи узнают меня так же, как и ты. А ты ауру не пытался спрятать? Чему только вас тёмных учат? Ходишь тут, сверкаешь своими способностями, как как рим торс в пустыне, потом удивляешься: "И что это меня эльф узнал?" Надо сказать, ничего в парнишке не выдавало эльфийского происхождения. Даже уши были обычные, не заостренные. Да и сам он был брюнет. На себя посмотри. Да в тебе эльфа за сто миль видно. Удивительно, как однокурсники этого не замечают. Ты по делу отвечай. На несколько мгновений наступило гробовое молчание. Я попробую, но ничего не обещаю. Да ладно тебе. Мне все равно от школы ехать в сопровождении. Заканчивать путешествие по светлым землям. Тебе не кажется, что оно затянулось? Пять лет обучения, замаскировать под путешествие? Его даже не дослушали. Короче, накинешь личину получше и присоединишься к моему кортежу. А там и на Дубраву полюбуешься. Темный сдался. Убедил. Только меня беспокоит еще одна мысль. Ну... На чьи имена будут выписаны наши дипломы? Замаскировавшийся эльф задумался. Думаешь, надо признаться, что мы немножко не люди. Кому пойдем? Куратору или к директору? Парк не успел ответить. Над школьным двором разнеслось звучное пение колокола. И мир охнул. Таргмархар. Оценки за экзамены объявляют. Пошли, потом решим. Объявление оценок за экзамены всегда страшит. Особенно, когда экзамены выпускные. Да и объявлять будут перед всей школой, а если учесть, что после отметки за каждый предмет объявят так называемый средний балл, который и пойдет в диплом. Объявление оценок происходило в актовом зале. Ветерок, врывавшийся сквозь Настю с распахнутой окна, Лениво перебирал развешенные по стенам разноцветные стяги символ независимости школы. Обрывал лепестки с цветочных гирлянд. Ритуал близился к концу. Аргал Каен. Теория магии отлично. Боевая магия отлично. Дипломная работа на тему "Атакующие заклинания темной магии" отлично. Итоговая оценка хорошо. Мирид Фьерс. Теория магии – отлично. Магия стихий – отлично. Дипломная работа на тему использования магии духа в целях самозащиты – отлично. Итоговая оценка – хорошо. Звук захлопнутой папки был громом небесным. За что снижен бал? Все ведь на пятерку. Появилась еще одна причина пообщаться с куратором. Уже через несколько минут студиозы стояли перед обитой кожей мантикоры дверью. Подобие барабанной дроби вместо стука и спокойное «Войдите!» из-за двери. Вопрос у вошедших был только один. «За что четверки?» Куратор, мужчина лет тридцати на вид, сиреневый мантий наставника, на мгновение оторвал взгляд от бумаг. «Не понял». Мир рванулся вперед. «Магистры Найрен, почему у нас четверки? Ставится ведь средний балл?» Мужчина пожал плечами. «У вас, господин Фьерс, за раскрашивание мантикора на втором экзамене в зеленый цвет. Ваш вопрос предполагал самозащиту, а не наведение бедного животного до истерики». «А что касается вас, господин каен «За глупые вопросы, опять же, на втором экзамене». «Я ничего...» – начал было парень. «По-вашему, вопрос, можно ли я заберу этого зверька? Маме он очень понравится по отношению к песчаному полозу размером со среднего дракона уместен». Не дождавшись ответа, магистр нарен вновь вернулся к своим делам. Перо скользило по бумагам, строчка появлялась за строчкой. Ответ куратора был вполне резонен. «Может, не совсем справедлив, но пусть будет так. Ничего страшного, в четверке нет». Оставался только еще один вопрос. Парни переглянулись и одновременно сбросили речины. Куратор, похоже, даже не заметил изменения магического фона в комнате. Письмо продолжало основать по бумаге. Э, э магистр Найрен, еще одно!» – осторожно окликнул мага Аргал. Мужчина поднял голову, окинул выпускников скучающим взглядом и флегматично протянул. Полагаю, вы хотите попросить, чтобы дипломы были выписаны на имена гартархан и Ли Аренкуэль. В этой школе хоть кто-нибудь не знает, кто я, звал потрясенный темный. Маг благодушно кивнул. Разумеется, уборщик классов – совершенно неосведомленная личность. Итак, дипломы вручены. Княжечный дубравы отправился домой, а его приятель, его приятель как в воду канону. К вечеру, когда Меритель окончательно разуверился в том, что Аргал выполнит свое обещание, кортеж догнала странная троица. Молодой дворянин в костюме бирюзовых тонов и лихо заломленным на ухо берете, мрачный наемник лет 30 на вид с явной примесью эльфийских кровей, и толстенький, адутловатый мужичок, лет пятидесяти на вид. Как выяснилось, дворянин выехал из Саэлены по своим делам и, решив, что дороги в светлых землях опасные, нанял охранника. но ну, а толстячок оказался купцом, отставшим от каравана. Прослышав, что путешественники едут в нужную ему сторону, мужчина напросился в спутнике. А уж теперь, когда выяснилось, что эльфийский кортеж – тоже ехал в нужную сторону. В первый момент Меритель заподозрил, что кто-то из странных путешественников, накинувший личину, аргал. Но купцом наследный принц Темной империи вряд ли бы стал притворяться, а наемник и дворянин и вовсе не походили на приятеля Мерита. Короче, Темный, похоже, обманул. Дорога в Дубраву эльфа не запомнилась. Все прошло тихо и спокойно, то ли дело, побег из дому пять лет назад. Вот тогда над Дубравой разразилась гроза, сверкали молнии, дорога размокла от дождя. В любом случае, возвращение оно всегда возвращение. Дубрава радушно приняла блудного сына. Прошло три недели. В день, когда Кристаниэле у Зини исполнилось 19 состоялся бал. Лица скрыты под масками, уши закрыты длинными волосами, и не поймешь, кто перед тобой, эльф ли, человек. танцующие кружится по залу, стены которой образованы переплетенными ветвями. Музыка звучит со всех сторон, и в распахнутые двери врывается стража. «Он здесь! Ловите!» Пары замирают сломанными игрушками. гром звучит голос князя. «Что происходит?» Взволнованный голос танцующего с мечами дрожит. «Замки чужак, мы уже говорили, он посещает...» Эльф запинается, не решаясь назвать имя, очернить честь. «Сейчас он здесь!» «Снять маски!» Приказа князя не смеет ослушаться никто. А тонкое запястье крестаниели сжимает давешний дворянин, присоединившийся к кортежу. Музыка замолкает на пронзительной ноте. «Это плата за разрешение посетить Дубраву?» Миритель замирает перед мужчиной. Тот чуть насмешливо пожимает плечами. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы?» Да он не успевает. В лицо летит перчатка. И летит по залу потрясенный женский шепот. «Дуэль! Дуэль!» На лице человека играют жиловаки. Чуть слышно свистит меч, выхваченный из ножен. «Выхваченный!» для того, чтобы через мгновение упасть под ноги Кристия. Предложение сделано по всем канонам этикета. Темного этикета. А вслед за этим с преклонившего одно колено дворянина сползает уже ненужная личина. Он не успевает выдохнуть нужные слова, а девушка уже отвечает «Согласна». И вновь по зале струится потрясенный шепот, прерываемым гневным голосом князя. «Вы отрекаетесь от своего имени, крестыния Лин-Аренкуэль?» И усмешка, звучащая в голосе девушки, объясняет многое. «Я возьму имя мужа. Гар Они выехали из Дубравы на рассвете. Три всадника, три путешественника. Пересекли границу Дубравы, проехали всего пару футов, когда... Ар... «Кристо, подождите!» Резко натянуты поводья, они недовольно храпят и мотают головами. «Я... я хотел поговорить». Догнавший трех путешественников Мерид закусил губу, подбирая нужные слова. Бросил короткий взгляд в сторону молчаливого наемника, корцующего неподалеку. «Это Гойр?» Мужчина, услышав имя, прижал руку к сердцу, чуть склонил голову, А через мгновение на эльфа весело глянул знакомый за пять лет обучений гойр гар аш -Хайт. Впрочем, всего на несколько секунд. «А... догонят!» – флегматично пожал плечами Аргал. «Что ты хотел?» «Маргул! Ар, почему ты не сказал, что ты – это ты?» Ответить темный не успел. «А это могло что-то изменить?» меланхолично поинтересовалась молчавшая до этого момента криста «Ну, ты не стал бы тогда защищать мою честь?» вкратчиво поинтересовалась девушка. «Да, то есть нет, так и ршат. Может, хватит меня путать?» не выдержал эльф. «Аргал, почему ты не сказал? Я считал тебя другом». Темный принц пожал плечами. «Сперва хотел узнать, скоро ли ты догадаешься, а потом...» Познакомился с Кристой. И все так завертелось. Честное слово, некогда было. У эльфа словно камень с души упал. И это все? Конечно. Только одна мысль продолжала терзать несчастную душу княжича. «Крис, а ты с самого начала знала, кто такой Аргал?» Девушка хихикнула. «Стал бы я танцевать неизвестно с кем». Расстались они друзьями. Путешествие из светлых земель в Темную Империю затянулось. Если раньше, уезжая из Кардмора, Аргал мог себе позволить рисковать, то теперь, возвращаясь домой, приходилось выбирать самые безопасные пути. И вот, когда до Кардмора оставалось всего полдня пути, странную троицу, темного, эльфийку и мужчину-наемника догнал толстенький торговец. «Ой, господа и дамы!» – любезный кивок в сторону Кристы. «Вы не поверите, как мне было трудно ехать. Я пересек все земли. И знаете, сейчас я просто уверен, что все те торговые операции, что не удалось провернуть в светлых землях, с успехом окончатся здесь. Ведь знаете, знаете в темной империи такой благоприятный торговый климат и... Олгиус, прекрати!» Недовольно скривился наследный принц темной империи. Твое поясничение сейчас никому не нужно. Толстячок на миг задумался и всплеснул руками. Ну, никакой жизни порядочному верчу. Он провел ладонью по лицу, как бы стирая дорожную пыль, и в следующий миг на потрясенную кресту глянул веселый голубоглазый парень, совершенно седыми, несмотря на молодое возраст волосами. Спрыгнув с коня, Он мгновенно склонился в глубоком поклоне. «Миледи, я всегда к вашим услугам!» Креста не успела и слова сказать, как Олгиос выпрямился, как на шарнирах, и обвиняюще ткнул пальцем в наемника. «А Гойр, между прочим, личину тоже не снял!» «Когда-нибудь я его удушу!» – мрачно сообщил наемник, скинув голову и обращаясь по всей видимости к небесам. вымощенная плитами дорога, ведущая к Ордмору, петляла змеей. Проехать оставалось всего ничего, когда Олгиос внезапно резко натянул по коня. «Нет, ну, я так не могу. В конце концов, я терпеть не могу, когда за мной следят из кустов. Койр, ну, сделай хоть что-нибудь». «А я здесь при чем?» уставился на него резко помолодевший наемник. «Но, извини, это же за тобой кошки бегают?» Юноша, как-то риск покраснев, натянул поводье Спрыгнул на землю и чуть слышно спросил. На Эва? Из кустов выглянула морда черной пантеры, меланхолично поинтересовавшейся. М-м-м-м. беспомощно оглянулся на Олгиуса. Тот только глаза закатил и бодро отторобанил. Она спрашивает, ты ничего не хочешь ей сказать? э э э В конце концов, она ждала тебя пять лет, и, похоже, ой, ну, может, хватит, а? Сколько можно переводить в самом деле? Доедем до Кардмора, станет человеком, и общайтесь сколько хотите, а? Взмолился Верч. Оргал. Ну, скажи ему, я, честное слово, уже не могу. Я пять лет дома не был. Мне уже надоело сторожить, когда ты там отучишься. Поехали, а? Через несколько минут под своды замка въехали четверо всадников сопровождаемой огромной пантерой. И невинный вопрос Олгиоса был несколько неожиданным. «Слушай, твое высочество, а ты родителям сказал, что женишься?» Гробовое молчание было ему ответом.